Эпилог. Что значит пролив «Литл Минч»?» Дочитав до конца жалованную грамоту, я перевел ошалевший взгляд с ухмыляющегося эрла Алистера на невозмутимого лэрда Мара. Благо дело происходило уже после торжественного награждения в Эдинбургском замке, где мне и всучили эту самую грамоту, несмотря на то, что я всеми силами отбрыкивался от земельных владений. которыми меня все же решили наградить. И только клятвенное обещание Алистера, что никто не заставит меня сидеть в замке и изображать напыщенного лендлорда, заставило меня смириться с этим фарсом. И вот, пожалуйста, результат. «Что тебе не нравится-то?» — вновь улыбнулся Эрл Морей. «Я же обещал, что никаких замков и холмов с овечками не будет». «Вот, пожалуйста. Блеск. А может мне кто-нибудь объяснить, каким образом кусок моря-океана оказался включен в состав коронных земель Альбы? Почему теперь он принадлежит мне? И самое главное, что мне с этим проливом делать?» — рявкнул я. «Позвольте я отвечу на ваши вопросы», — покачав головой, произнес генерал Мар. Я тяжело вздохнул и приготовился слушать. Итак, начну по порядку. Согласно морскому праву, акватория на 200 миль от побережья принадлежит государству, расположенному на том самом побережье. И, соответственно, власти такого государства имеют право распоряжаться этой акваторией по своему усмотрению, в том числе и отдавать ее в разработку частным лицам, что стало актуально с ростом потребности людей в энергии. Морские добывающие станции — чаще всего располагаются именно в 200-мильной зоне, контролируемой военным флотом. Добыча же энергии в нейтральных водах практически всегда ведется на свой страх и риск. Так что сегодня вы, Сквайрбюлов, по сути, получили из рук короля и совета кланов разрешение на разработку пролива Литл Минч, пусть и жалованную как право собственности на эту акваторию. А значит... Вы обязаны платить с нее соответствующий коронный налог и налог на добычу энергии. Но последний пусть вас не пугает. Он невелик, поскольку станции по добыче энергии, дрейфующие в акваториях Альбы, одновременно являются защитниками государства от возможных воздушных атак. Как вы знаете, низколетящие дирижабли, вроде каботажных селедок, просто не в состоянии преодолеть пространство, опустошаемое добывающими станциями, и этот момент всегда учитывается при начислении налога на добычу. Впрочем, об этом вам позже и значительно подробнее расскажет баристер Эрла Алистера. Я удовлетворил ваше любопытство? «Да, благодарю вас, Лертмар. Мар. я немного остыл. Теперь придется думать о приобретении добывающей станции». «Еще бы знать, сколько они стоят. Или, может, пустить в пролив арендаторов? А вот тут я могу помочь. Настроение Эрла Алистера, по-моему, сейчас не испортит даже упавший на голову метеорит. Та-дам!» С этим возгласом рыжий скот выудил из рукава кителя еще один свиток, который тут же и вручил стоящей рядом со мной Алёне. Жена развернула бумагу, пробежала по ней взглядом и неожиданно расхохоталась в голос, да так, что проходящие мимо обитатели и гости дворца стали оборачиваться на нашу компанию. «Я живу в сумасшедшем мире. У меня сумасшедший муж, сотни миль моря вместо садика и чертова добывающая станция вместо милого и уютного дома», воскликнула Алена, вручая мне бумагу Алистера, на поверку оказавшуюся дарственной на ту самую добывающую станцию. Дурдом! «Зато ты счастлива!» — развел я руками, смирившись с происходящим. «А что делать? Истерить? А смысл?» «В конце концов, как говорил мой тренер еще в той жизни, дают — бери, бьют — беги. Вот и беру, пока дают». «Не поспоришь», — отсмеявшись, согласилась Алена, — И, повернувшись к рыжему Скотту, неожиданно встав на цыпочки, поцеловала его в щеку. «Спасибо, Эрл. Я всегда мечтала о доме с видом на море. Но никогда не думала, что мечта может сбыться вот так!» «Я рад, что вам понравился мой подарок», — улыбнулся Алистер. «Надеюсь, когда вы увидите его вживую, он понравится вам еще больше». И ведь действительно понравился. Вопреки моим и Алёны ожиданиям, подаренная нам добывающая станция оказалась совсем не так велика. Всего километр в поперечнике. Сущая малявка, даже по сравнению с другими станциями. А уж с парящими городами и вовсе не сравнить. К тому же она оказалась полностью готова к эксплуатации и даже имеет штат работников. Так что, теоретически, у меня и голова не будет болеть о том, где взять людей для обслуживания. Но самое главное, здесь не было подземных квартир, как в той же высокой Фиоренце, Китеже или на больших морских станциях. Все 80 обитателей живут в окруженных парком надстройках, больше похожих на обычные дома, разве что с плоскими крышами, но другие здесь и ни к чему. Дождей-то не предвидится. Купол энергосборника лучше любого зонта работает. И для владельцев станции имеется отдельная надстройка. Можно сказать, тот самый домик с садом с видом на море. Эх, просторный, но уютный и даже уже обставленный. Со вкусом, надо сказать. Ох, чую, придется еще благодарить леди Аделаиду. А кого еще-то? Не Алистер же в этот дом шторы выбирал, правильно? А то, что обстановка новая, с иголочки, это даже такой дундук, как я, видит. Единственное, что меня бесит, это угольные склады и причальный терминал. Грязно, шумно и опасно. Кто знает, что такое взрыв угольной пыли, тот поймет. Но с этим безобразием я разберусь в самом скором времени — Вот установлю алмазные печи и закрою вопрос. Все же алмазные накопители куда как удобнее и безопаснее. А на освободившемся месте можно будет организовать какое-нибудь производство. Те же арт-приборы собирать, например. Или устроить фильтрационную станцию и добывать из моря полезные, ископая э, из вылива, в общем, растворенные в воде вещества восстанавливать. Правда, под это дело придется разрабатывать новые рунные схемы для эффективной фильтрации, а потом еще и специалистов искать. Но не думаю, что это будет так уж трудно. Справлюсь. А если совсем прижмет, то можно будет и собственное училище для будущих арт-инженеров открыть. Когда-нибудь. Ага. Кстати, с Аленкой недурно было бы посоветоваться. Наверняка она тоже придумает что-то интересное.